Глава 12. О спирте, дамских штучках и новых красках жизни. Ольга, помогите, оно меня съест. Раздался дикий вопль, когда первый курс тёмного факультета в полном составе домывал прозекторскую. Вздрогнув и уронив бровь Ольга обернулась и практически поймала бритого наголо Амбала в заляпанном кровью медицинском халате в собственные нежные объятия. Она только успела подумать, что её сейчас просто уронят на пол. Дядька был выше на полторы головы и раза в два массивнее как поняла, что амбал прозрачный, а настоящая только риторта с заспиртованной почкой, которая ударилась ей в грудь и, упав на кафельный пол, с грохотом разбилась. Из чего Ольга заключила, что это скандальный заведующий моргом и есть, сгоревший на работе по причине полной пропитки спиртом. «Ну и что вы орёте, Герр, доктор?» флегматично осведомился Лансу за в моргом забившегося Ольги в карман. «Он же призрак. Он и не такое может». «Спасите! Помогите!» прошептала бритая голова, высунувшись из кармана, Огляделась и юркнула обратно. «Он меня съест. Не отдавайте. А я вам зачёт по анатомии автоматом поставлю. За все курсы». «Чем?» Тут же переспросил практичный Морис. «А чем дадите, тем и поставлю. Я, между прочим, профессор». На этот раз высунувшаяся из кармана голова была при аккуратной седой бородке и очёчках в золотой оправе, но по-прежнему бритая и перепуганная. «Кто он?» На секунду позже брата спросил Ренар, лёгким взмахом руки осушая лужу формалина на полу. «Кадавр!» Шепотом поделился из кармана гер доктор. «Мамой, клянусь, настоящий кадавр. Бегите, дети!» «Отличный совет!» Ломким голосом прокомментировал Ренар и рявкнул. «Бегом на выход!» Ольга машинально припустила бежать. Остальные за ней. Не то чтобы она в самом деле увидела что-то страшное или толком понимала, что такое кадавр. Как-то не приходилось сталкиваться. Но Ренар не стал бы шутить такими вещами. До выхода из морга они добежали без малейших приключений и ничего подозрительного по дороге не заметили. Кроме одной маленькой детали, дверь наружу не открылась. Ольга подергала ручку, попинала дверь. без толку. К ней присоединился ланс. С тем же результатом. Затем Марис с Ринаром отодвинули бесполезных некрасов и что-то такое помогичили. Ноль эффекта. «Дерьмо!» — совершенно куртуазно выразились братья. «Синхронно». «Что случилось?» — показался из своего кабинета дежурный патологоанатом. «Дверь не открывается. Вы же её не запирали?» — без особой надежды спросила Ольга. «Нет». «Кадавр! Ханс, что стоишь? Звони в оранжерею, придурок!» — велел призрак, слегка высунувшись из Ольгиного кармана. «А, звоню уже!» — сполошился хер Ханс и бросился обратно в свой кабинет, принялся набирать номер. А студенты переглянулись между собой, и Ланс спросил завморгом. «Где он?» «Демон его знает. Где-то рядом», — пробормотал призрак. «Фаниль не работает», — похоронным тоном сообщил рыжий, выходя из кабинета. «И окно не открывается. Но мы и попали». «Попали!» Радостно отозвался незнакомый голос. «Звонкий, тонкий. Поиграем?» И откуда-то с потолка спрыгнула девочка, лет пяти, в клетчатом пышном платье с белым фарточком. Милая, беленькая, с курносим носиком и огромными серыми глазами. Ольга попятилась, одновременно сплетая прах и пытаясь не смотреть в детские глаза, совершенно не похожие на мутные гляделки нежити. «Давай ты отпустишь девушку, а?» — печально попросил Ланс. «А потом поиграем». «Не, так неинтересно», — покачала головой девочка и широко улыбнулась. За неправдоподобно острыми белыми зубами мелькнул синий раздвоенный язык. «Но если вы отдадите мне вкусняшку, то я отпущу кого-нибудь из вас. Одного». «Ещё чего», — буркнула Ольга и запустила в кадавру прахом, напитанным всей её силой. Одновременно с ней то же самое сделали Ренар и Марис. «Ам, вкусно», — сказала девочка и засмеялась. Её смех пронёсся по всему холлу. Звонкие переливы прожурчали по коридорам, выплеснулись из-под двери кабинета дежурного. «Придурки! Оно же жрёт магию!» — с отчаянием сказал Ланс. «Не мог сразу сказать?» — буркнул Ренар. А Ольга пыталась найти взглядом исчезнувшего из вида кадавра. «Вот только что был, и нет его. Лучше скажи, чем тогда?» Его прервал жуткий хруст и тяжёлый шмяк из кабинета Ханса. «Ам, вкусно!» — раздалось оттуда радостное. «Убить?» выбелевшими губами закончил Морис. «Освещённым серебром и светлым пламенем», ответил Ланс, задвигая Ольгу себе за спину и становясь между ней и закрытой пока ещё дверью кабинета. «Так, единственный шанс — продержаться до прихода священника. Если очень повезёт, вы втроём найдёте тонкое место в блокировке выхода. Оно всегда есть. И взломайте. А я буду отвлекать». «Ну, что стоим? Ломайте, мать вашу!» «А Ханс, мы ему не поможем?» «Олье, не будь такой наивной. когда уже его съел. И дай мне призрака. Он отвлечёт». «Нет, не отдавайте меня. Нет!» Завизжал на грани слышимости мертвый за моргом, выметнулся из кармана Ольги и принялся носиться по холу, не делая разницы между полом, стенами и потолком. «Убейте его! Убейте! Расчлените! Сожгите! Делайте хоть что-нибудь!» «Старый трусливый дебил!» — крикнул ему Ринар, одновременно потянув Мариса и Ольгу к двери наружу. «Тебя сожрут следующим!» Призрак заврещал ещё громче и принялся кидаться предметами. Очень кстати, потому что дверь кабинета дежурного открылась, и на пороге показалась всё та же девочка. Она облизнулась длинным, синим и раздвоенным языком и звонко сказала, «Ой, какой весёлый дяденька, давай играть в салочки». В неё тут же полетел скальпель, следом цветочный горшок, что-то ещё. Ольга не смотрела, чем швыряется в кадавр за моргом. Она вместе с Ренаром и Марисом ощупывала дверь в поисках слабины. Слабина не находилась. А все их заклинания лишь уходили в никуда. Позади грохотало, визжало, скрипело и извинело. Кадавр играл с призраком в салочке. «Ам, вкусно!» Раздалось посреди грохота, и всё на мгновение замолкло, а через долю секунды детский голосок обиженно заверещал. «Ам, так нечестно!» Обернувшись, Ольга увидела, как ланс отпрыгивает от кадавра насквозь проткнутого металлическим прутом, отломанным от каталки. А кадавр, верещаясь, заливаясь слезами, выдирает из себя этот прут, прыгает на ланса. Она не поняла толком, что произошло дальше. Просто ужас куда-то делся, и сомнения, и все мысли тоже. Остались лишь действия. Вытащить из волос заколку, зажать в кулаке, налететь на кадавра полосующего ланца когтями и бить, бить, бить куда придётся, не обращая внимания на брызги чего-то синего и вонючего. «Да стой же ты, Олья! Всё уже, Олья!» Пробивалась к ней сквозь грохот звон и сумасшедший ультразвуковой визг, Её собственный визг. Горло содрала. — Олья, милая, замолчи же, наконец. Лансу надо помочь. — Ой, — сказала она, моргнула. И села. На пол. Прямо в синюю лужу посреди кафельного пола. — Ну ты даёшь, Вульф, — прохрипел Ланс, сбрасывая с себя нечто синее, багрово-бугристое, зубастое, с щупальцами-хвостами, лапами-руками, глазами-ртами. — Забить кадавра. Кхе. Он закашлялся, прижал ладонь к шее. Из-под ладони текла кровь. «Ну ты и везунчик, Веннер!» — буркнул Морис. «Ещё бы чуть и сонная артерия. Сидеть. Тебя надо перевязать, герой. Тут должны быть бинты. Наверное, и спирт. Точно, есть спирт». Ольга попыталась встать, но не смогла. Ноги не держали. И вообще, если бы не чьи-то руки, поддерживающие за плечи, она бы упала навзничь. «Рене? О, ты... бинты же!» «Сиди спокойно. Просто сиди, хорошо?» «И не ори так. Уверен, кадавр сдох от акустической атаки раньше, чем ты его пырнула». «Чем, кстати?» «А, вот». Ольга растерянно опустила взгляд на свои руки, все еще сжимающие кинжал. Длинный, полностью черный, со слабо мерцающим зеленью лезвием. «Заколка. Это была заколка». «Хорошая заколка», — хмыкнул Ренар. «Спрячь». «Мне ее бабушка Елена подарила». «Почему-то обиженно», — продолжила Ольга. «Она меня любила». «Спрячь, — говорю тебе, — спирт и бинты, и ещё спирт. За это надо выпить», — раздался довольный голос за моргом, и прямо в руки Марису влетела литровая бутылка, а сверху приземлились несколько рулончиков бинта, стерильного, в бумажной упаковке с печатями. «Ну вы даёте, детки, кадавра, вилкой, заколкой», — поправила его Ольга, скручивая растрепавшиеся волосы в жгут и закалывая, «Ну да, привычной заколкой с черепом, серебряной, без всякого свечения». «Это артефакт такой. Бабуля подарила». «И за бабули выпьем. Чудесная должна быть женщина». Амбал с мечтательной физиономией приземлился рядом с Ольгой, скрестив ноги по-восточному и вытащил из кармана своего халата ещё одну бутыль, вставленные одна в другую стопки. «Ну, детки, разбираем лекарства». «Что это? Водка?» — подозрительно спросил Ренар, нюхнув содержимое своей стопки. «Обижаешь, студент. Спирт чистейший медицинский. Ради вас последнюю заначку вскрыл». «Эй, Ханс, зануда ты рыжий, иди налью». Опять он за своё. «Сколько говорил, не пейте на рабочем месте, доктор». С ворчанием показался из своего кабинета Гер -ханс. Оторванную голову он нёс в руках и просвечивал насквозь. «Не гунди, на вот, выпей, и жизнь заиграет новыми красками». Протянул ему стопку за моргом. «Хм, ну и бардак развели. А у меня закуска есть». Приставив голову обеими руками обратно, Герр не и невесть откуда вынул тарелку с нарезанным штруделем. Свеженький, с вишенкой. «Ну что, героический лейтенант, капитана получишь? Приходи, обмоем!» И он протянул кусок штруделя Лансу. А Ланс взял. «И спасибо», — сказал. Тихо и хрипло, правда. Но перебинтованные горло и руки откусить штруделя и запить спиртом ему не помешали. Ольга потрясла головой. Дурдом. Четыре студента тёмного факультета и два призрака, из которых один остыть ещё не успел, пьют спирт над тушей упокоенного заколкой кадавра и закусывают штруделем. Точно дурдом. А вот и санитары, — со светлой улыбкой прокомментировал Ренар, оборачиваясь к входной двери, за которой слышался виск шин, топот и взволнованные голоса. Но за санитаров, друзья, и он поднял свеженаполненную стопку.